В нескольких парсыках от них на учебной базе легиона на планете Муссина полсотни новобранцев нервно стояли в своем кубрике. И некоторые из них уже стали думать, что проверка явилась поводом, чтобы лишить их сна. Как вдруг дверь казармы распахнулась. — Шверна! взревел сержант Питбуль. «Генерал Близкрик прибыл для осмотра казарм!» Последнее было излишним, так как генерал Близкрик уже бушевал в кубрике. Следом за генералом вышла женщина со скучающим выражением на лице. Рекруты, будучи предупреждены, выстроились в шеренгу стены, надев свою лучшую форму и тщетно пытаясь скрыть нервозность. «Никого!» Даже отдаленно напоминающего старшего офицера не появлялось во время их краткого обучения. Даже полковник, номинально командующий базой, возможно, отсутствовал на планете. Но рекруты не могли сказать, был ли это мужчина, женщина или вообще человек. А вот генерал Близкрик явно был человеком. Лжец даже унюхал его перед тем, как тот вошел в казарму. Лжец вырос на планете, снимал численность человеческого населения, понимал плюсы этой расы и даже по-своему любил некоторых людей. А развитое чувство обоняния позволило ему запомнить человеческий запах, особенно некоторых человеческих мужчин, которые ели мясо, курили табак, пили чистый спирт. Воняли своими подмышками И не мувались по утрам Генерал крик явно был из этих людей Он вошел с угрюмым видом Явно желая устрашить новобранцев И получилось у него очень и очень неплохо Во всяком случае с некоторыми Насколько был лжец не знал о людях О психологии он не знал ничего. Небольшой лепоид даже не подозревал, чего можно бояться. «Я все сделал от меня зависящее», — думал лжец, — «так с чего бы ему придираться ко мне?» Он стоял с предельным вниманием, безупречным мундиром, рядом со своей койкой, заправленной лучше, чем на иллюстрации в пособии. Стоял, вытянувшись в струнку. Если бы сержанта Питбуля спросили, кого может развести генерал Блискрик, то он назвал бы кого угодно, только не лжеца. Сержант Питбуль готов был в любую секунду открыть рот, чтобы отчитать провинившегося, если таковые найдутся. Но тут кто-то прошептал. «Сейчас». И начался настоящий ад. Лжец не успел повернуть голову и посмотреть, кто это сказал, как погас свет и послышался топот со всех ног. Раздался дикий рев из центра помещения, где стоял генерал Близкрих, и лжецу впихнули что-то непонятное в руки со словами «Держи это!», даже не успев понять, что у него в руках. Лжец почувствовал, как нечто капает на его штаны. И тут зажегся свет. В этот момент лжец увидел, что генерал Блицкриг с ног до головы забрызган какой-то зловонной коричневой жижей, а мокрые следы ведут в его сторону. Только теперь он понял, что неприятный запах жижи который теперь стал частью генерала Блицкрига принадлежит о запаху той жидкости ведро с которой он держал в руках и какое совпадение мокрые следы заканчиваются как раз около него что дьявол всех раздели здесь происходит взревел сержант Питбуль как только включился свет потом он увидел В каком виде стоит генерал Блицкриг? О боже, сказал он так тихо, что лжецу впервые не пришлось беспокоиться за свои барабанные перепонки. И теперь каждый тупица в комнате убедился, что произошло нечто непоправимое. Для такого хватило бы интеллекта амебы. Кроме того. Даже самые несообразительные новобранцы вычислили связь между внешним видом генерала, цепочкой следов и ведром в руках лжеца. И тут он понял, что все глаза в казарме направлены на него. — Я этого не делал! — выдавил он, глядя... На бездну ярости в глазах сержанта Питбуля. Но было слишком поздно.